Сначала делай то, что необходимо, потом то, что возможно, и мало-помалу ты научишься делать невозможное. Франциск Асиский Глава 5. Приоритеты. Оптимизация расходов времени. Параграф 1. Определение и суть расстановки приоритетов в тайм-менеджменте. Если попробовать передать суть тайм-менеджмента одной фразой, то она звучала бы так. «Как потратить свое невосполнимое время на главное?» Но как определить, что главное, а что не очень? Человеку всегда хочется сделать очень многое. И сессию сдать, и в кино с друзьями сходить, и работу хорошую найти, и счастье в жизни, и книжку почитать, и компьютер новый купить. Но все и сразу не получается, приходится выбирать из «всего-всего» самое-самое. Вся наша жизнь — это непрерывный выбор, который мы делаем каждый день. Важно, чтобы он был осознанным, а не делался, как придется. Помните, в главе целеполагания мы говорили о людях, живущих как придется и как получилось, и о том, что с ними происходит. Для того, чтобы уметь делать правильный выбор, необходимо научиться расставлять приоритеты. Расставить приоритеты – значит принять решение, оценив по определенным критериям, какие из поставленных задач и дел имеют первостепенное значение, а какие – второстепенное.